вечером у лиры была истерика сначала она послала гонца в замок булвилов отдала необходимые приказы лейтенанту потом заперла дверь в кабинет и спальню не заметив сэма упала на кровать и забилась в рыданиях сэм не умела утешает я ничего не успела я не знаю что делать рыда завтра рыдания опять будут убивать я не могу я не хочу я разборчивая Не плачь, пожалуйста, не плачь, лопочет напуганный Сэм. Сэмик, уходи отсюда. Как можно дальше? Тебе Тит все объяснит. Только сегодня же уходи. Сэмик, миленький, завтра сюда циркачек придут. Уж знал бы, что делать, а я не знаю. Уходи, Сэмик. Урываю у Тита рацию и давлю на кнопку вызова. Никто не замечает. Начинаю сигналить азбукой Морзе. Три коротких, три длинных и три коротких. Даю приказ булыжнику-передатчику ползти к краю стола. Секунд через десять раздается грохот. Сэм выбегает из спальни и хватает со стола рацию. «Сэм, дай рацию Лире!» Топот ног голос Сэма. «Лира, это...» <губь> «Не плачь, моя золотая!» «Коша!» Потом тишина. «Коша, я к тебе всегда хорошо относилась. Я тебе ничего плохого не делала. Скажи мне правду, пожалуйста, ты мертвый или живой? Я все-все для тебя сделаю, только мне знать надо». Вот это оборот. Что же ей сказать такое, чтобы сразу поверила? «Рыжая ты, а не золотая. Все настроение испортила. Если у меня уши покороче стали и нескольких зубов не хватает, это еще не повод обзываться». Хочешь, слово дракона дам? Нет, не хочу. Пусть все как есть. Ты только не исчезай. Тогда слушай. Продержись завтра до вечера. Вечером я прилечу и все устрою. Раньше никак не смогу. Держи себя с сыркачами так, как будто они маленькие непослушные дети, а ты их мама». Только особенно не выпендривайся. Твоя задача протянуть время до вечера, а не лезть на рожон. Поняла, моя хорошая? Только до вечера. Да, я пошлю тебе ежиков. Они вроде булыжников-телепередатчиков, только бегают быстрее. Ты не удивляйся, если под ногами крутиться будут. А сейчас ложись спать. Утром я остальное расскажу. Сэм, я тут. Проследишь, что в Лиру до утра никто не беспокоил.